Маленькими шажками к большой цели. Горько. Всю ночь шел дождь и идет сейчас, Холодный, унылый. Радости мало, Но есть возможность передохнуть. Маршруты, маршруты, маршруты, Пробы, помноженные на километры, Объемы на объекты и так далее, И тому подобное. Все мысли-разговоры — Только о работе. Маршруты по горизонтали и вертикали, ибо пересекают четыре раздела. Работа для сумасшедших или роботов. Мои нервы с трудом выдерживают понимание, что это и есть настоящая жизнь, что на это я трачу всю свою энергию души, сердца, ума и мышц, то есть всю себя. Научусь кротости, смирению, повиновению, поиску большого смысла в малом деле, хождение маленькими шажками к большой цели. Какой? Придет время, узнаю. И кланяюсь, кланяюсь земле в пояс за каждую ее горсть. Ведь неизвестно, что в этой горсти, а вдруг то, ради чего стоит жить и работать. А пока шагометры, горсть грунта, мешочек, этикетка, шагометры, горсть грунта, мешочек, этикетка, шагометры. И так, шаг за шагом, день за днем. А что, если год за годом, всю жизнь? Не забывай меня, тайка. 31 августа 1973 года. Полевой отряд.